Глава тринадцатая. испытание на прочность. Мгновенно перемещаемся и оказываемся. Вот черт, тот же коридор с вратами. Почему меня каждый раз возвращает сюда? У Мстислава спросить я не рискую. А Дмитрий? Вот и он. Стоит у массивных створок в напряженной позе, сжимает разжимает кулаки, их мурится. Рядом с у г р ю м ы м ангелом стоит Мила и рассуждает, машет руками, точно убеждает. Реальность перестает искажаться. Ожидавшие замечают это и бегут к нам. Так и знал, что тебе нельзя доверять. С осуждением говорит проводник и освобождает меня из крепких объятий Чернокрылова. Ступаю на твердую поверхность и ощущаю слабость в ногах. Коленки дрожат. Время в полете нарушает координацию движений. Дима, ты несправедлив. Мстислав вернулся и он не виноват, что среди миллионов сейфин нашел ту самую. Девушка встает на защиту ловчего. Людмила, предостерегающе рычит проводник. Прозвучавшее имя возрождает в памяти историю крепосного т конюха. Значит, ради нее парень распрощался с жизнью. Изучаю Милу, точно впервые вижу. Стройная миниатюрная фигура, пшеничные слегка вьющиеся волосы обрамляют белоснежное лицо и спадают на плечи. Изящные черты, аккуратный немного в с т ё р н у т ы й носик и б и р ю з о в ы е глаза. Красивая, очень красивая. Спасибо за поддержку, малыш. Он прав. Теперь я сам себе доверять не имею права. Поэтому. Мстислав Ласково треплет м е д л е н за плечо и смотрит с т о с к о й на меня. Удача, душа моя. Мимолетная улыбка касается губ и пропадает. Тебе известно, где я буду. Обращается к Дмитрию и, получив утвердительный кивок, расправляет крылья, шепчет ключевое слово и растворяется в воздухе. Мстислав! Кричу в пустоту и чувствую отчаянный страх. Мы больше никогда не увидимся. Он вернется, не выдержит. Да что с тобой такое, мило? г о л у б о глаза я обрывает девушку на полуслове. Я с мольбой смотрю в красивые бирюзовые глаза, надеясь обрести в лице Медалин союзницу. Она имеет право знать. Пытается возразить та, но встретив суровый взгляд Дмитрия, умолкает. А я, я чувствую себя марионеткой, переходящей из рук в руки, и каждый кукловод пытается дернуть за веревочку. От меня ничего не зависит. Почему я не в праве решать свою судьбу? Сколько тайн скрывает э с и л о н Недосказанность сводит с ума. Все в свое время, мягко отвечает Дмитрий и передает мне тот же плащ, но вывернутый наизнанку. Надеюсь на это, обреченно вздыхаю, послушно надеваю накидку и прячу лицо под капюшоном, а руку с нейтрализатором под полой. Отлично, одобрительно кивает тот и добавляет: в этот раз мы пойдем с эскортом. Что это значит и где все? Два ангела, слабая защита. Ты во мне сомневаешься, Сейфин? хмыкает Дмитрий. Взмах ресниц, щелчок пальцами, и мы поглощены шумной толпой. Проводники. Мужчины и женщины в белых одеждах сливаются в общую массу. На каждом лице мерцает неповторимый орнамент. Сияние переходит от одного ангела к другому и образует цветовое кольцо. Их присутствие здесь так у д и в и т е л ь н о и з а в о р а ж и в а ю щ е а их голоса? Такие мелодичные и стройные сливают с я в звенящий звук, который поднимается к сводам. Дмитрий отвлекается ненадолго. Обсуждает порядок действий с у з к и м кругом лиц. Окончательное решение мгновенно передается от одного к другому и облетает толпу. Становится тихо. Мой проводник уверенно шагает к в р а т а м как и в тот раз, чертит многолинейный сложный символ в воздухе, чем приводит створки в движение. Пока проход медленно открывается, он берет меня за руку и увлекает в центр белоснежного моря из ангелов. Колонна приходит в движение и плавно внедряется в пеструю массу обитателей и п с и л о н а Светлые при виде процессии замирают и с любопытством наблюдают за происходящим, чего не скажешь о темных. В их глазах вместе с интересом загорается неистовое желание порвать защитные ряды и выяснить, кого так бережно охраняют проводники. с х а ф и н ы не способные сдержать свою злобную сущность, совершают агрессивные броски, стремятся нарушить строй. Только ни одному из них не удается пробиться глубже и достать меня. Но чтобы причинить мне вред, близкие контакты не требуются. ощущаю чужую боль по телу прокатывается жгучая волна вскрывает рану которая начинает соднить и кровоточить ищу среди толпы Людмилу щ е т н о смиренно принимаю испытание закрываю глаза и пытаюсь привыкнуть к невыносимой пульсации Дмитрий замечает мое состояние обеспокоенно смотрит и пожимает руку призывая держаться держусь а что остается и радуюсь когда процессия останавливается напротив белых врат Мы проходим сквозь толпу, и за нашими спинами организуется оборонительное живое заграждение. Проводник опять создает символ, который вспыхивает серебряным огнем и замирает в воздухе. Странно, створки остаются на прежнем месте. Тогда он поднимает мою руку и разбивает печать, которая осыпается мелкими искрами. Врата открываются. Несколько шагов навстречу неизвестности, и мы остаемся изолированными от шумной толпы ангелов и их противоположностей. Теперь мы вдвоем в просторном светлом зале. Куполообразный потолок плавно переходит в стены, без единого окна на гладкую белоснежную поверхность, которой нанесены тысячи, а возможно, миллионы символов. Посередине помещения от пола до наивысшей точки располагается прозрачный поток. Я могла его не заметить, но воздух в этом месте р а с т е к а е т с я двигается и дает визуальное искажение. Это арена идентификационного поля. В центре фильтр, поясняет Дмитрий. Для чего он? Интересуюсь и понимаю, что ответ мне не понравится. Здесь происходит сканирование душ, фильтрация их компонентов, выделение внутреннего идентификационного кода, который будет расшифрован всевышним советом. Комбинация символов определит твое предназначение на момент жизни или смерти. Выдает заученные факты проводник и добавляет: Раздевайся. Что? Округляя глаза, ты же не хочешь, чтобы твое тело расщепило вместе с одеждой? После микрофильтрации вещи, как правило, превращаются в пыль. А я, что будет со мной? Пугаюсь не на шутку. Лиза, ты не растеряешь себя, а лишь обновишься и станешь сильнее. Верь мне. Заверяет и кивает на плащ. Ну же. Отвернись. Смущенно бурчу, поняв, что парень не смотрит, берусь за застежку, скидываю накидку и складываю у н о г А шрам снимаю через голову балахон. Он останется. Дмитрий цокает языком, качает головой и достает из кармана свернутый в трубочку пергамент. Пока ты находишься во власти неопределенности, от него не избавиться. Значит, пока я в пограничном состоянии между жизнью и смертью, Алекс будет преследовать меня. Стягивают джинсы. Есть один выход — убить обладателя клинка. Но как? спрашиваю и смотрю на рубец, который вскрылся и сочится серебряной жижей. Раньше меня пугал вид крови, но теперь даже завораживает. Изменившийся цвет стал более привлекательным, а вот черная сетка прожилок, т я н у щ а я с я от раны, пугающей. Эта гадость быстро распространилась по телу и уже охватывает талию, переходит на бедро. Не твоя забота, Сейфин. А чья? Интересуюсь у Дмитрия и осматриваю себя. Решаю не снимать нижнее белье, и так чувствую себя совершенно голой. Жутко смущаюсь. Готова? – спрашивает Ангел, игнорируя последний вопрос. Угу, неуверенно м ы ч у Сними нейтрализатор скачков и войди в центр. Отдает команду сопровождающий. Послушно бросаю украшения на в о р о х одежды, тяжело вздыхаю и пытаюсь у н я т ь страх. Тебе ничего не угрожает, подбадривает проводник. Я тебе верю. Выдыхаю, затем набираю в легкие воздух, точно перед прыжком в воду и ныряю в колеблющуюся прозрачную структуру. Тело погружается в приятный обволакивающий состав потока. Мгновение и меня резко отрывает от пола. Невидимая сила управляет мной. Руки разводятся в стороны, корпус и ноги вытягиваются по струнке. Я о бездвижена, но совсем не волнуюсь, потому что помню слова Дмитрия: бояться нечего. Начинает пощипывать кожу в области бикини и груди, и я сразу жалею о том, что поддавшись стыдливости тогда, сейчас теряю нижнее белье. Ткань постепенно осыпается, снедаемая огненными жучками. Особой боли нет, но жжение доставляет дискомфорт. Очень скоро отвлекаюсь от этих ощущений и завороженно слежу за происходящим вокруг. Воздушный поток превращается в вихрь, который наращивает витки и скорость. Я оказываюсь в эпицентре торнадо, становлюсь центром стихии, которая притягивает поток. Происходит мощное столкновение духа с воздушным течением, которое напористо ударяет со всех сторон и сжимает эфемерное тело. Будь я человеком, то сокрушительное давление непременно раздавило бы меня. Но я выдерживаю натиск и облегченно вздыхая, ощущая отхлынувшую мощь. Но когда за массой воздуха тянется что-то изнутри меня, пугаюсь. Раздается оглушительный удар сердца, и на белоснежной стене вспыхивает один из символов. Дмитрий молниеносно перемещается к точке возгорания, протягивает руку и переносит знак на пергамент. Думаю, что этим все и закончится. Но нет, все повторяется еще и еще раз, пока свиток не заполняется надписями. Последний удар стихии оказывается самым разрушительным. Меня начинает разрывать изнутри. Биение сердца ускоряется и заглушает ритмичным стуком все вокруг. Сознание начинает медленно утекать. Поток расщепляет меня на мелкие частицы, выделяя из сущности сверкающий камень. Его свет — это последнее, что я вижу.